Отлично, наконец-то ему повезло. Шеф с величайшим страданием выдержал паузу, заполненную музыкой орфисток. «Банально, но не сомневался, что ты опять позвонишь», — королевским тоном сказал голос. «Если я не ошибаюсь, последний раз мы ведь э, попрощались на ближайшие лет сто». «Вообще-то последний раз звонил ты, причем в довольно растрепанных чувствах», — парировал шеф. «Поэтому давай уже не будем начинать пикироваться прямо сразу».